Глава двадцатая. Капли попадали мне на лицо, прогоняя сон и заставляя хмуриться. Я открыла глаза. Накрапывал дождь. «Стойте! Какой еще дождь?» «Тар!» Я села и оглянулась. Вокруг темнота и деревья. Я сидела в придорожной канаве, которая стремительно наполнялась водой. Свет фара осветил горизонт, Но автомобиль так быстро промчался мимо, что я не успела даже руку поднять. Меня выбросили. Где тар? Что с ним? Я попыталась подняться и благодарила про себя святого Луи, который подсказал мне с утра надеть не легкое летнее платье, а удобные штаны и свиншот, а на ноги не туфли, а удобные сникерсы. Получалось плохо. Из меня будто вычерпали все силы до самого дна. Затрясло. Бросила в пот. Мышцы ног свело, и я шлепнулась обратно в канаву. Чем меня накачали? Ведь явно выбросили, как мусор. Похоже, рассчитывали, что я тут и отдам концы. Я собрала все силы, чтобы встать на ноги. И действительно, на миг встала прямо, чтобы потом почувствовать судорогу в теле и свалиться ничком. Перед тем, как потерять сознание... Сил хватило только на то, чтобы перевернуться на бок и не захлебнуться в луже. Когда я открыла глаза в следующий раз, было темно. Я чувствовала, что мое тело замерзло настолько, что пальцы не гнулись, а мышцы ног одеревенели. Но одна новость все же была хорошая. Дождь закончился. Дорогу осветил свет фар. Авто съехало на обочину всего в десяти метрах, но я не спешила двигаться. Наоборот, даже осторожно прилегла обратно на случай, если меня вернулся проверить недоброжелатель. Из машины вышел водитель, напевая себе под нос песню, которая лилась из динамиков. Спустился в кювет, расстегивая ширинку, и подошел к кусту с четким намерением добавить влажности почве, а по-простому справить нужду. На меня он не обращал совершенно никакого внимания». «Поэтому я решила подать признаки жизни раньше того момента, когда ему будет стыднее, чем мне все это видеть». а «Про...» Я закашлялась. Водитель подпрыгнул от неожиданности, резко застегивая ширинку, потом взвыл от боли. Изо рта посыпались проклятия, и он прыгающей походкой добрался до машины и тут же тронулся с места. Я опустила протянутую к нему руку и закрыла глаза. «Ничего». «Еще будет шанс. Я должна подняться, понять, где я и что случилось. Кому настолько нужен Тар, чтобы нас украли? Мы были в частной клинике, и стоило нам выйти, как нас похитили. И нужен им был только Тар. Зачем может понадобиться пещерный человек современному?» Тут же в памяти вспыхнуло воспоминание. «Вот мы уезжаем из частной больницы, где Тар порядком задержался». Я оборачиваюсь и вижу в окне доктора, которого пещерный называл шаманом. Кстати, именно этот врач обнаружил особенность Тара, считал его уникальным. Он же оплатил лечение в больнице. И почему я тогда не подумала, как это опасно? У врача была кровь Тара, и черт еще знает что, за что пещерный получил кругленькую сумму и даже приоделся. У этого доктора был авторитет в больнице. Кажется, он был заведующим отделением, а значит, далеко не последним человеком. Я была уверена, что это он. Больше некому. И этот человек точно обнаружил, что Тар необычен. Он бы не осмелился красть людей, если бы знал, что у Тара не было документов. Вдруг меня на миг ослепили фары. Кто-то ехал медленно, будто крался в темноте. Автомобиль остановился на дороге рядом со мной, окно опустилось. — Ты же не зомби? а это тот самый мужчина вернулся. — Пока еще нет, — хрипло ответила я. — Помогите. В тепле машины я начала приходить в себя, особенно помог кофе, который для меня купил Фил, мужчина, который вытащил меня не из кювета, а с того света. В салоне его автомобиля Я медленно отогревалась, пока он болтал на ломаном всемирном языке, напоминая, что я в стране романтики и любви, а не у себя дома. Когда он недавно спрашивал, зомби ли я, то говорил на своем родном, а поняв по моему акценту, что я иностранка, наверное, попытался облегчить мне жизнь разговором на моем родном языке. «Не утруждайте себя, Фил, я хорошо знаю язык любви». Ведь оказаться здесь было моей мечтой раньше. А сейчас я бы все отдала, чтобы увидеть Тара в целости и сохранности. Дико хотелось спать, но я щипала себя за ноги, не позволяя расслабиться. Я единственный человек, на которого может рассчитывать Тар. Мне нельзя спать, нельзя расслабиться, нужно его спасать. Вот только где? Кто его похитил? «Разговор о языке с Филом напомнил мне, что я не у себя на родине, я в другой стране, и в моей теории похищения слишком много пробелов. А еще, что я совсем не узнала, как тар долетел сюда, через половину земного шара. Я ведь даже не спросила, как он решил вопрос с документами. Как? Кто ему помог? Обычно мы обращаемся за помощью к людям, которых знаем». «Кого знал Тар?» «Все стрелки снова указывали на того врача из частной больницы. Но он на другом конце света, а здесь был доктор, к которому мы обращались. Что, если это он? Но разве он мог в чем-то заподозрить Тара?» «Я не могла подать заявление в полицию, чтобы посмотрели камеры наблюдения и достали запись с регистратора в машинах, припаркованных рядом с местом похищения». Могла рассчитывать только на свои силы. Любое неверное решение может стоить Тару жизни. Что, если я ошибаюсь, и тот шаман не причастен к похищению пещерного? Цена слишком высока. На кону стоит жизнь любимого. Да, именно так, любимого. И я не могу совершить ошибку и бездумно улететь домой проверять больницу. Даже если шаман действительно в деле – то, скорее всего, Тар еще здесь, в этой стране. Первое, что я могу сделать, самостоятельно попытаться достать записи с камер наблюдения. Фил, вы можете отвезти меня в одно место? В больницу? С надеждой спросил он, будто больше всего на свете боялся, что со мной что-то случится во время пути. Почти. Филу было совсем не по дороге, и ехать до места надо было час Но он повез меня туда, спеша на всех парах и без единого замечания. «Потерпите еще, только не умирайте. Едем!» Постоянно повторял он, думая, что мой вид и спешка вызваны состоянием здоровья. Наверное, я выглядела жутко. Кольнуло чувство вины. Все-таки доброта — редкое качество в людях. Я должна обязательно оплатить Филу за помощь. Я попросила у него ручку и записала его номер телефона на руке перед тем, как попрощаться. «Кажется, здесь закрыто», — заметил мой спасатель. «Отвезти вас в другое место?» «Нет, я знаю, как войти», — соврала я. Фил уезжал, несколько раз притормаживая, а я махала ему рукой, пока он не скрылся за поворотом. Итак, глубокая ночь, парковка частной клиники и я — высохшей одежде глупо я сказала бы что отчаянно вдруг дверь клиники открылась выпуская зевающего охранника он зябко поежился с прищуром осмотрелся и закурил подошел к припаркованной пыльной машине и смахнул с нее упавший листы пару мелких веток И эта машина как раз смотрела прямо на то место где случилось происшествие простите, Это ваша машина? Да, а что? У вас случайно не стоит видеорегистратор? Обратилась я к охраннику. А что случилось? Охранник осмотрел меня с ног до головы. Сейчас главное не опростоволоситься. Жители этой страны всецело доверяют полиции и не поймут, если я схожу про похищение человека и то, что не обратилась в полицию. Тогда мне прямая дорога к стражам порядка.